Тропа капушки была в лужах, кое-где ещё лежал снег. Да, даже под ногами трупа была жидкая грязь вперемешку с бурыми листьями. Я вернулась к Геннадию Михайловичу, который всё ещё о чём-то разговаривал с долговязом. Судя по улыбкам на их лицах, вряд ли речь шла о страшной находке в лесу. «Новая сотрудница?» — улыбнулся мне мужчина. «Старая», — скривилась я.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 «Ну, против небольшого перерыва они точно возражать не будут». Начальство едва повернуло голову в мою сторону. «Ты хочешь сказать, что возьмёшься за расследование?» «У меня есть выбор». Мы замолчали и остаток дороги провели в тишине. Не знаю, о чём думал мой спутник, но мои мысли крутились вокруг берёзы, синей верёвки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 Виновато протянул Геннадий Михайлович. Продолжение я действительно знала. Потому пообещала вскоре прибыть и отключилась.